Глава 1144. Стать сильней. Под взглядами огромного количества людей Ван Буале прищурился и посмотрел на треножники во внешнем периметре. Четыре из них были заняты, по одному практику на каждой. он не разглядел лиц этих людей, однако чувствовал присутствие вокруг них более десяти сосредоточий культивации Великой завершенности Вечной Звезды. Это явно были защитники Дао. Двое принадлежали к Бесконечному Клану, что до двух других... Хоть они не принадлежали к бесконечному клану, назвать их слабыми было нельзя. Более дюжины людей окружали огромного серебряного дракона с поразительной аурой, который с закрытыми глазами оплел треножник. Другой окружали пять древних мечей, и их невероятные силы пяти элементов волнами расходилась во все стороны. У оставшихся четырех треножников было не так спокойно. К моменту прибытия ван Боула за них шла ожесточенная борьба, силы были примерно равны, поэтому никто не мог одержать победу. Появление Ван Буэлэ совсем ненадолго заинтересовало сражающихся, вскоре они вернулись к взаимному уничтожению друг друга. В полу сражения никто не стал присматриваться, большинство ограничились проверкой божественным сознанием, после чего потеряли интерес к практику средней ступени Вечной Звезды. Хотя физическое тело Ван Буэлэ находилось на поздней ступени Вечной Звезды, собравшиеся здесь практики обладали поразительным талантом культивации физическим телом. Культивация средней ступени Вечной Звезды, тело на поздней ступени, Такое было недостойно их внимания. Их собственные культивации и знания оказалось недостаточно, чтобы разглядеть скрытую за фасадом средней ступени вечной звезды огромное количество звезд. Почти никто не почувствовал, что тело с поздней ступени вечной звезды обладало сокрушительной силой, все благодаря технике звездного касания и огромному количеству небесных тел. Некоторые все же сумели заметить намеки, и из четырех практиков, захвативших по одному треножнику, двое раскинули божественную волю и сообщили обо всем своим защитникам Дао. «С этим человеком что-то не так! Не провоцируйте его! Этот человек не глупец! Он не станет к нам лезть!» За исключением этих двоих больше никому не удалось заметить ужасающие силы Ван Буоле, поэтому они быстро отвернулись и продолжили драться, и вновь о кругу затопил грохот сражения. От такого Ван Буэлэ нахмырился. Сэхаен достаточно рассказал ему о треножниках. При виде расположения треножников... И почувствовав восходящую с самого центра слабую ауру старшего брата, он сразу все понял. Места у восьми треножников лучше всего подходили для получения просветления. После смерти расколотой луны восемь практиков, кто занял наиболее выгодное положение, получат самые большие урожаи за связи всех треножников. Если занять самое удачное место у треножника не получится, то можно что-то получить, даже находясь чуть дальше, только урожай будет куда скромнее. Здесь собралось более сотни практиков. Каждый являлся избранным второго эшелона своих сект и кланов в одном шаге от того, чтобы присоединиться к первому эшелону, поэтому им было очень важно получить это благословение. Если бы не внушительная компенсация, никто бы не стал отдавать эту возможность другим. Практики, что заняли лучшие места у четырех треножников, находились в сопровождении защитников Дао, обладали высоким статусом и могли сокрушить собратьев силы культивации. Вдобавок они явно немало заплатили, чтобы занять эти места. С оставшимися 4 метра ножниками никто не смог провернуть подобный трюк, поэтому там воцарился хаос. Ван Боулей видел ситуацию немного иначе. Он не жаждал смерти Божественного Императора Расколотой Луна для получения благословения. Ему были нужны остаточные естественные законы. Поглощение большого количества осколков естественных законов может создать силу притяжения достаточной силы, чтобы приманить бесконечное небесное Дао. В восьми треножниках он с удивлением обнаружил остаточные естественные законы. Похоже, я слегка припозднился. В глазах Ван были полопались капилляры. До великой завершенности Вечной Звезды физическому телу оставался крохотный шажок. Неудивительно, что его охватила легкая тревога. Стоило ему скользнуть взглядом по сражающимся, как в его глазах вспыхнула жажда убийства. Он рванул к треножнику, за который сражались больше десяти практиков, Настолько быстро, что он стал походить на полыхающий метеор. Его появление здесь не прошло незамеченным, поэтому, когда он устремился к одному из треножников, сражающиеся там практики сразу заметили его. Одним был мужчина средних лет с культивацией Великой завершенности Вечной Звезды. Отступив после удачного удара оппонента, он гневно посмотрел в сторону приближающегося Ван -бола. Его глаза засияли, рука резко схватила пространство и потянула на себя. Смерть ищешь! «Твои ци и кровь послужат на благо моей божественной душе!» Культивация Великой завершенности Вечной Звезды создала огромную звезду, которая соединилась с практиком. Взмах руки таил в себе сокрушительное давление, которым он попытался схватить Ван Бола. В следующий миг перед Ван Буэлэ возникла огромная ладонь. Когда пальцы стали сжиматься вокруг него, тот презрительно фыркнул. Он не стал уворачиваться. Вместо этого он на огромной скорости протаранил ладонь. Звездное небо грохот. Аура ладони и ее внешний вид были крайне внушительными. В момент столкновения с Ван Боуле она, не выдержав нагрузки, мгновенно разбилась. Из горла мужчины вырвался пронзительный крик, его руку разорвало на части, в глазах застыло изумление. Он хотел нанести еще один удар, но было слишком поздно. Ван Боуле прошел сквозь разбитую ладонь и возник прямо перед ним. Даже не посмотрев на него, он нанес удар на Отмаш. Удар ладони способный убить практикой вечной звезды. Надменный мужчина не успел даже закричать. Удар уничтожил физическое тело, божественную душу, все его естество. Сражающиеся неподалеку избранные поражённо уставились на него. Что произошло? Один удар ладони отправил на тот свет практикан великой завершенности Вечной Звезды? Ну и селище! Даже аура четверых практиков, занявших лучшие места, несмотря на присутствие защитников Дао дрогнула, четыре пары глаз, не мигая, посмотрели на Ван Боулы. Уроженца святого домена эритического дау наконец узнали Ван Бууле. «Ты? Ван Бууле!» Дрожащим голосом пролепетал один. «Хозяин дау планеты – Ван Бууле! Человек, победивший Чон Идзе!» Ван Бууле не обратил внимания на их возгласы. Для него не существовало ничего, кроме треножников. Не сбавляя скорость, он помчался к выбранному треножнику. Бьющиеся за нее практики при чаще мчащегося к ним Ван анболе с налитыми кровью глазами, которые не предвещали ничего хорошего, поменялись в лице. Интуиция говорила ему ходить, но гордыня не позволяла так просто сдаться. Один из них, выходец из святого домена отступнического учения, молодой парень жестокими глазами практически зарычал. «Драться за другие треножники будет намного сложнее, чем объединиться и разобраться с наглецом!» В такой ситуации слабые практики, быть может, дали бы слабину, но здесь собрались настоящие изборные. Их буквально окружила кровожадная аура, глаза засияли желанием сражаться. Борьба за другие треножники была очень ожесточённой. Если они присоединятся, то им будет очень трудно заполучить самое выгодное место. все таки людей было довольно много, куда больше, чем свободных мест. Куда выгоднее обедниться и вместе расправиться с новичком. Среди более дюжины практиков только трое решили отступить. Остальные в лучах радужного света пошли в атаку на ванбууле. Над ними взвилась аура великой завершенности вечной звезды, вокруг вспыхнули божественные способности и магические сокровища, а также силы естественных законов. Огромная искрящаяся волна покатилась прямо на ванбууле. Эти люди были ничуть не слабее Чунедзе, некоторые даже слегка превосходили его в силе. Совместное нападение практиков такого калибра выглядело крайне впечатляюще. Вот только. Этого было недостаточно.